Любопытна была история его совсем недавнего возвышения к окончательному воинскому чину. В Ставке шло обсуждение массированной операции по выходу к Днепру. Участвовали и члены Комитета обороны СССР, то есть партийно-правительственная верхушка. Решающий удар по обороне немцев должны были нанести войска Градовского резервного фронта. Сталин чубуком трубки указал на карте место, в котором и зальется на врага стальная и человеческая масса. Это был узкий коридор между непроходимыми для техники болотами и лесами. Немцы, разумеется, превратят этот коридор в настоящую мясорубку. — Вы подготовили детальную разработку операции, товарищ Грандов. спросил Сталин. Округлые, завершенные предложения, вызванные, конечно, неидеальной властью над языком идеально подвластного народа, давно уже стали чем-то вроде испепеляющего гипноза. Никита Борисович развернул свои карты. По его предложению в зловещий коридор устремляется только половина войск резервного фронта. другая же половина, проделав 100 километровый марш на север, обрушивается на противника через другой топографический коридор. Таким образом, товарищ Сталин, мы сможем ввести в действие больше сил, а также лишим противника возможности перебрасывать подкрепления из одного сектора в другой. Присутствующие молчали. Предложение генерала Грандова противоречило основной тактической доктрине о начале любого большого наступления единым, мастированным ударом, а главное, оно противоречило уже высказанным соображениям Верховного. Людишек бережет, популярности ищет Никита. С раздражением подумал Жуков, однако ничего не сказал. Сталин теперь прижал чубук трубки прямо к карте. Капелька никотинового меда оставила на карте непререкаемое пятно. Оборона должна быть прорвана в одном месте. Мы получим массу преимущества, если прорвем оборону в двух секторах, возразил Градов. Возразил? Градов, возразил кому? На совещаниях в ставке давно уже царствовал свой этикет. После того, как удалось остановить позорное бегство 1941 года и отстоять Москву, Сталин стал с большим уважением относиться к своим военачальникам. Понимал Скатина, что эти люди спасают вместе со своей страной его любимую коммуналию. Обычно он давал всем высказаться, допускал самые яростные споры, внимательно слушал, задавал вопросы. Но уж если высказывался, все споры на этом кончались. В данном случае он уже высказался, и градовский план представлял сейчас собой, вернее, неизбежно мог быть истолкован как подрыв авторитета великого вождя. «Не вижу никаких преимуществ», — рассерженно фыркнул он. Никита заметил, как переглянулись Молотов и Маленков, и как повернулись к свету слепые стеклышки Берии. «Ну, всего», — подумал он, — «шансов на выход из пике, кажется, мало». «Шахта, должно быть, сильно плачет по мне». Я думал об этой операции три дня, товарищ Сталин, сказал он. Всех поразило, что произнесено, это было даже с некоторой холодностью. Значит, мало, думали Градов. Чуть повысил голос диктатор. Забирайте свои карты и идите. Подумайте еще. Никита с рулонами под мышкой вышел в соседнюю комнату, с потолка которой из люстры удивленно смотрел его низ, а задаченный купидон. Пробежали по коридору адъютанты, немедленно появились. Никитин начальник штаба, зам-патылу, трое командующих армиями и ненавистный, глубоко презираемый человек, присланный еще летом 1942 года на пост начальника политуправления генерал-майор Семен Савельевич Стройла. До сих пор глядя на совершенно обласевшего и какого-то как бы весьма солидного, респектабельного стройла, Никита не мог забыть презрение, которое он испытывал к нему в годы молодости. Разумеется, он понимал, что в лице этого комиссара он имеет уполномоченного верхами саглядатая, однако больше всего его коробило воспоминание о связи его любимой вдохновенной и взбалмошной нинке с этим представителем пролетариата. Естественно, все штабные уже знали, что их план не принят, отправлен на доработку, однако еще не знали, что произошло ЧП, что Комфронта возразил Верховному Главнокомандующему, узнав об Мякле. Никита внимательно говорит, оглядывал боевых с подвигников. Все заблестели, кроме, кажется, Пашки родни Строга. Что происходит с людьми на фронте? Не гнутся под снарядами, а здесь дрожат от тележного скрипа. Перед чужими орлы, а перед своими кролики. Что за мрак запятнал сознание русских? Какая-то страшная идея позора, связанного с этим издевательством, может быть, затаенной в каждом ужас перед пытками. Пятеро мужчин оплывали перед ним, как толстые восковые свечи. Один только Павел Ротмистров, командующий пятой гвардейской танковой армией, спокойно пощипывал усики, протирал интеллигентские очки и даже, кажется, слегка улыбался. Он первый поддержал идею Никиты о рассредоточении ударов и отступать вроде бы не собирался. Стройла вдруг отошел к окну, вынул портсигар. Никита, давай чуток подымим. Болван, несмотря ни на что, все-таки старался подчеркнуть, что между ним и Комфронто существуют какие-то особые отношения, как будто не знает, что я не перестаю требовать, чтобы его от нас отозвали не за саглядатейство, конечно, а за бездарность. Саглядатей у нас, как всегда, в почете, только вот бездарности пока что, очевидно, на время войны не совсем в ходу. Строило дубовое. — подумал вдруг генерал-полковник, совсем по-школярски, — воображает, видать, что мы сейчас с ним отойдем к окну, как два самых близких в этой компании человека, облеченных доверием партии, командующий и начальник политуправления. — С какой-то стати я с вами пойду дымить? — спросил он с нескрываемой враждебностью и высокомериями.